Взрыв в лаборатории. Павел ехал обратно в генеральской машине. В голове было пусто, листок с кодом лежал в кармане. Подъезжая к городу, Павел неожиданно увидел огромный столб дыма, который поднимался за лесом, там, где был НИИ. «Смотри, лес горит, что ли?» – сказал он шоферу. «Что за черт?» – промормотал шофер и добавил газу. На проходной в воротах стояла скорая помощь. Павел и шофер оставили машину снаружи и побежали к двери проходной. Заволнованный сержант сообщил что полчаса назад был такой взрыв. Пожарные тушат, скорая уже проезжала несколько раз. Павел побежал в лабораторию, из которой валил дым. Собственно, лаборатории уже не было. Развалины щедро поливались из бронзбойтов. Уцелела стена с входом и часть помещения на втором этаже, где как раз и находился кабинет Шувалова. Видно, что там бушует пожар, и подняться туда невозможно. Павел, уворачиваясь от потоков воды, Прижал к уцелившей стене капитана из охраны и потребовал отчета о произошедшем.